Гладиаторы-добровольцы. Такое обязательство может нас поразить, ведь Спартак два года сражался, чтобы избежать его. Но резонов, по которым свободный человек мог подписать контракт, было много. А некоторых из них говорит Гораций. Евтропел, которому вред принести он захочет, тем дорогие дарил одеяния, счастливец ведь примет. скучую туник прекрасных и новые планы надежды будет он спать до полудня, Служение честное оставить ниже блудниц, поднакопят долгов, под конец же фракийцам встанет и клячу гонять огородников будет по найму. Согласно этим строчкам, сочиненным в начале правления августа, гладиатура привлекала главным образом лентяев, фантазеров, повес и неисправимых должников, то есть потенциально значительную часть населения. Жажда наживы, относительно более спокойная жизнь и надежда на славу – Были сильными мотивами, которые давали лонистам много рабочей силы. Чтобы понять столь странный выбор, нужно всегда помнить, что жизнь большинства свободных была весьма незавидной. В конце республики многие бедные люди почти не имели на обеспеченное выживание. Если угодно, можно решиться на сравнение. Найм Гладиаторы имеет аналогию из времен Людовика XIV. При Великом Короле самой худшей была, несомненно, участь галерных гребцов, Кто бы они ни были, пленные берберийцы, висельники, головорезы, нераскаянные протестанты, на взгляд всех королевских подданных их участь была самой незавидной. Между тем, ее делила определенная часть добровольных галерников, так называемых добровольцев, живших одной жизнью с каторжниками. В подобном положении, с точки зрения общества, были и ауктораты. Конечно, добровольцам гладиатором приходилось бояться смерти, которая у них случалась чаще, чем у галерников. Зато уровень жизни Ауктората в продолжении контракта был гораздо выше, и он, в отличие от добровольца на галерах, мог надеяться на будущее, богатство и славу. В первые годы после восстания Спартака риск ремесла и позор, связанные с публичными выступлениями, привлекали клонистам только отбросы италийского общества. Но все указывает на то, что со временем Добровольных контрактов становилось все больше и больше. У строителей игр в поисках новых талантов постоянно вздували цены, так что для тех, кто оставался в живых, плата за риск становилась все значительнее. С воинскими победами Помпеи и Цезаря в страну хлынул поток денег, и противоборство этих деятелей также весьма способствовало новым явлениям. Жестокие столкновения сторонников этих сильных лидеров Рима, Уличные стычки время происходили постоянно, но Цезарь и Помпей столкнулись только в открытой войне. К тому же, они почти не находились в городе одновременно. Гладиаторы в своих штурмовых отрядах использовали демагоги Клодий Пульхар и Мелон. Жестокие столкновения сторонников этих сильных лидеров Рима прекрасно демонстрируют, какая атмосфера жестокости царила тогда в Италии. В этих политических столкновениях описанных Солюстием и Цицероном, вероятно, имеется в виду книга о заговоре Катилины. гладиатор чаще появляется в уличной драке, чем на арене цирка для представления. У Цицерона само слово «гладиатор» означает не столько бойца-раба, которого держит в оковах, сколько буйную на всю готовую вольницу. После битвы при акции в 31 году до Христова ту же тенденцию укрепило еще одно явление. У Актавиана после победы оказался такой избыток легионов, что значительную часть ему пришлось распустить. Конечно, немало солдат устроилось для мирной жизни в новых колониях. Но другие, слишком молодые, чтобы рассчитывать на щедрые дары или желавшие продолжить боевую жизнь в другой форме, выбирали добровольную гладиатуру. Подпись под контрактом Ауктората для иных из этих людей была почти естественным продолжением прежней жизни с присущими ей опасностями. Поскольку они уже были обучены наставниками гладиаторов техники поединка, переделывать их было несложно. К тому же, после того, как Август восстановил гражданский мир и создал Пакс Романа, публика становилась все более требовательной по части боевых искусств. Гладиатор все больше воплощал фантазии общества, в котором гражданам приходилось все меньше воевать. Впрочем, в конце республики и в начале империи именно гладиаторская храбрость ставилась в пример. Цицерон в своих сочинениях часто говорит о педагогической ценности гладиатуры. Все это сделал грязный и грубый самнит достойной низменной доли. Если это так, то допустит ли муж, рожденный для славы, чтобы в душе его хоть что-то оставалось вялое, неукрепленное учением и разумом? Жестокие гладиаторские зрелища, многим они кажутся бесчеловечными, и, пожалуй, так оно и есть, по крайней мере, теперь. Но когда сражающимися были приговоренные преступники, то это был лучший урок мужества против боли и смерти, если не для ушей, то для глаз. Цесерон тем самым подтверждает, гладиатура, долго основанная на принуждении, когда сражающимися были приговоренные преступники, постепенно становилась более добровольной. В этом очевидно смысл его фразы. Гладиаторские зрелища жестоки, по крайней мере теперь. И действительно, до времен Спартака можно было смотреть на смерть раба без всякой жалости, но гибель римских граждан кое-кого из римлян шокировала. Как бы то ни было, гладиатора создавала тренировка, приводившая его к самоотверженности перед лицом смерти. Век спустя Синека Повидавший немало гладиаторских боев, несколько раз возвращается к той же идее. Я видел гладиатора истинно отважного. Он был ранен, но продолжал сражаться, зажав рану рукой и не отступая. В другой раз я видел еще более отважного, который, быв ранен, обратился к публике, требовавший помиловать его за смелость, и сделал знак рукой, что ничего не произошло, и он никому не хочет быть обязан.